Его одежда состояла из набедренника и небольшого тюрбана. Это был Райот, крестьянин, арендатор Ашока. Он забрался сюда с вечера, чтобы занять первую очередь. Рядом с ним его сосед Нанде, еще молодой индус с черными лохматыми волосами и задумчивыми грустными глазами. А дальше Бандусар, рыжеватый, широкоплечий человек с вывороченными ноздрями широкого носа и раздвоенной губой. В бунгало медленно и важно пробили часы. Пять. В этот же момент стеклянная дверь распахнулась, и на веранду вышли два полицейских туземцев в френче-форменной фуражке, шароварах и туфлях на босу ногу. Полицейские встали по обе стороны двери, вытянув руки по швам. джеймс любил торжественность. Джеймс был сыном Зиминдара,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 Следом за Джемсом просеменил черный, как жук, мальчик-туземец. Он положил на стол две большие толстые книги. Джемс раскрыл толстую книгу, на которую индусы смотрели почти с суеверным ужасом. «Кто первый?» — спросил он. Ашока подошел к барьеру веранды. Сходить на веранду туземцам было строжаще запрещено и назвал себя. «Ашока! М-м-м! бормотал Джемс, перелистывая книгу.